Фрера вернулся в отделение скорой. Осталось продержаться два часа. Хорошая новость заключалась в том, что его дежурство закончится до начала Великого Хаоса. Это ведь вечер субботы. Он осмотрел нескольких больных, сделал назначение, кому антидепрессант, кому транквилизаторы, и отправил их назад в палату. Десять часов. Матис поздоровался с врачом, явившимся ему на смену и вернулся к себе в кабинет. Туман держался по-прежнему, не уступая ни пяди, завоеванного пространства. Кажется, к вечеру он даже сгустился. У фрера мелькнула мысль, что из-за этой мутной морости у него весь день шел наперекосяк, как будто сама реальность расплывалась, теряя привычное читание Он снял халат, собрал свои вещи натянул плащ. Перед уходом решил в последний раз навестить мужчину в стеценовской шляпе. Пошел в свое отделение и поднялся на второй этаж. В коридоре еще запахи столовой, смешиваясь с привычной вонью мочи, эфира и лекарств. То тут, то там слышалось мягкое фетровое шушение тапочек по линолеуму, раздавалось бурчание телевизионных голосов, характерное изяканье металлических плевательниц, который шуровал очередной собиратель курков Вдруг на фрера налетела какая-то женщина. От неожиданности он отпрянул в сторону, но тоже узнал ее. Мисс Тенги. Все ее звали так. Как ее настоящее имя, он сейчас не помнил. Шестьдесят лет из них сорок она провела на западе страны. Незлобивая, хотя ее внешность могла напугать кого угодно. Растрепанные седые космы, обрюзшее лицо землистого цвета. Глаза, подернутые мутной пленкой и горящий лихорадочным блеском. Жестокие глаза. Женщина вцепилась в рукав его плаща. — Спокойно, мисс Тенге, спокойно, — проговорил он, возбождая ткань плаща из ее цепких пальцев. — Вам пора ложиться спать. Из рта у нее вырвался смех, словно кровь хлынула из открытой раны. Но смех тут же перешел в негодующее шипение, в свою очередь сменившись за тоскливым вздохом. Фрерр крепко держал ее за руку. От нее пахло мазью и застарелой мочой. — Вы не забыли принять таблетки? — Сколько раз за день он повторял эти слова? — Это ж был не вопрос. Просьба, мольба, заклинание. Он довел мисс Тенги до ее палаты, не дождаясь, пока она что-нибудь скажет, закрыл дверь. И обнаружил, что автоматически прихватил с собой магнитную карточку для вызова срочной помощи. Достаточно коснуться краем карты металлической поверхности батареи или водопроводной трубы, и на сигнал сбежит столпа санитаров. Он передернул плечами и сунул карту в карман. Спрашивается, какая разница между его профессией и работой тюремного надзирателя? Он добрался до палаты ковбоя. Тихонько постучал в дверь. Никакого ответа. Повернув ручку, он вошел в неосвещенную комнату. Великан вытянулся на койке, огромный и неподвижный. Рядом на полу стояли ковбойские сапоги и лежала стецоновская шляпа, как пара домашних животных. Фрер тихо, чтобы не напугать пациента, приблизился к койке. Меня зовут Мишель, прошептал великан. От неожиданности Фрер отскочил назад. «Меня зовут Мишель», — повторил больной. «Я поспал час или два, и вот результат!» Он повернул голову к психиатру. «Неплохо, а?» Мой отец открыл портфель, достал блокнот и ручку. Его глаза понемногу привыкали к темноте. «Мишель — это твое имя?» «Нет, фамилия. Пишется змея «Л». «Мишель». Фреш записал, хотя и без особого убеждения. Воспоминание пришло слишком быстро. Скорее всего, это какой-то искаженный фрагмент памяти, может, и вовсе чистой воды выдумка. Что-нибудь ещё тебе во сне вспомнилось? Нет, больше ничего. Тебе что-нибудь снилось? По-моему, да. Что именно? Да все тоже, док. Белая деревня, взрыв и моя тень остаётся на стене. Он говорил медленным, тягучим каким-то полусонным голосом. Матис продолжал черкать в блокноте. Полистать литературу по сновидениям, поискать материалы о легендах, связанных с тенями. Он уже знал, чем займёт сегодняшний вечер. Подняв голову от своих записей, он прислушался. Великан дышал к и ровно, соснул. Фрорат отступил на шаг. Хороший признак. Возможно, завтрашний сеанс гипноза принесет результат. Он вышел в коридор и двинулся к выходу. Лампу уже погасили. Бой. На улице, окутанные густым туманом пальмы, и фонари казались парусами огромного корабля-призрака. Фрер вспомнил про художника Кристо, писавшего мост Поннёв и Рейхстаг в дымке. Вдруг его посетила странная мысль. А может быть больницу да весь город заволокло не просто туманом? А Мариум без памятства, как потерявший ориентиры мозг его пациента? И бордот ведь так и будет плавать в этой вязкой мле, уподобившись человеку, которого про себя он же называл пассажиром тумана. Направляясь к парковке, фрер неожиданно остановился. Есть, ему не хотелось возвращаться домой тем более. Может, стоит сразу проверить первые крохи полученной информации. Он вернулся в больничный корпус, заперся у себя в кабинете, сел, бросил плащ, на спинку стула перед компьютером и подключился к медицинской справочно-информационной системе, в которой хранились сведения о каждом пациенте, госпитализированном на территории Франции, а также предписанном лечении. Никакого Мишель он здесь не обнаружил. Фрер раньше никогда не пользовался этой программой. Не исключено, что доступ к некоторым данным закрыт согласно требованиям конфиденциальности. В конце концов, неприкосновенность частной жизни еще никто во Франции не отменял. Неудача не только не обескуражила его, но, напротив, вызвала желание копнуть глубже. При задержании у мужчины с разводным ключом не оказалось никаких документов. Сильно поношена одежда, выдавленное солнцем и ветром лицо, загрубелые руки. Все говорило о том, что он много времени проводит на открытом воздухе. Бомж... Матти снял трубку и позвонил в Коммунальный совет социальной помощи населению, работавший круглосуточно. В числе лиц без определенного места жительства, зарегистрированных на территории Аквитании, никакой Мишель не значился. Он поочередно связался с отделом социальной реабилитации и специализированным отделением неотложки. Все эти службы работали в круглосуточном режиме. Сотрудники, каждый по его просьбе, проверили все архивы, ни следа Мишели. Фрэш снова включил компьютер и подключился к интернету. Среди абонентов телефонной сети регионов Аквитании и юг Пиреней человека с такой фамилией тоже не оказался. Матис это не удивило. Подтверждалась его догадка о том, что незнакомец бессознательно исказил свою фамилию. На данном этапе краткие просветления в его памяти мог носить только фрагментарный характер. У Матиаса родилась еще одна идея. Если верить полицейскому протоколу, когда мужчину задержали, он держал в руках телефонный справочник за 1996 год. Прыгая сайта на сайт, Фрер, в конце концов, нашел в ресурсе Позволяющий открыть старые телефонные справочники. Он выбрал 1996 год и ввел в поисками мешаль с нулевым результатом. Ни в одном из пяти департаментов административного региона квитания абонент с такой фамилией не значился, потому что все-таки не местный. Фрар вернулся в google и просто вбил в поисковик слово Мешаль. Здесь коекие результаты нашлись, но, к сожалению, совсем не те, что были ему нужны. Некий пользователь под ником «Мишель» выложил на сайте myspace.com видеомонтаж из кадров сериала «Секретные материалы» с Малдером и Скалли. Ему также предлагали послушать песни в исполнении Томми Мишел. Ясновидящий по имени Патриши Мишел из американского штата Миссури зазывал его на свой сайт. Кроме этого Google настоятельно рекомендовал ему «Возобновить поиск и исправив орфографию на правильную», — Метчелл. Стрелки часов подползли к полуночи. Пожалуй, пора домой. Мой отец выключил компьютер и оделся. Уже подходя к воротам больницы, он решил, что надо будет показать фотографию ковбоя во всех приютах для бездомных, как в самом Бордо, так и в его окрестностях. Если это не сработает, можно еще обратиться Центры медико-психологической помощи и медпункты показанию первой помощи пострадавшим. Он знал их все наперечёт. И почти не сомневался, что его безымянный пациент в прошлом уже страдал от тех или иных психических расстройств. Ехать из-за тумана пришлось на и скорость. Путь до дома занял у него добрых четверть часа. Тротуары возле садовых изгородей были плотно забиты автомобилями. Вечер, субботы, все принимают гостей. Не найдя, где припарковаться, он оставил машину метрах в ста от дома и шагнул в молочную муть. Улицы утратила четкость очертаний. Фонари левитирующими призраками парили над землей. Все вокруг казалось бесплотным, нематериальным. Отдавшись этому ощущению, он не сразу сообразил, что заблудился. Он продвигался вперед на угад, минуя влажно блестевшие заборы и обходя машины, и возле каждого дома поднимался на цыпочки, чтобы разглядеть табличку с названием. Наконец мелькнули знакомые буквы Опал. Оп, он на ощупь открыл калитку. Шесть шагов, поворот, ключа в замке, закрыл с за собой дверь, он почему-то почувствовал облегчение. И оставив в коридоре сумку и бросив плащ на одну из громоздившихся здесь картонных коробок, он, не сжигая света, прошел на кухню. Типовое жилье. Типичное поведение одинокого человека. Через несколько минут он уж стоял перед окном, ожидая, пока заварится чай. В тишине дома ему все еще чудились бормочущие голоса его пациентов. Каждому психиатру знакомы подобные ощущения. Для него даже придумано особое название — музыка сумасшедших, их невнятная речь, и шаркующая походка, их бред. Голова у него слегка гудела от этих звуков, так выброшенный на берег раковине слышен неясный гул моря. Психи никогда не покидали его совсем. Вернее сказать, это он никогда не расставался совсем с отделением ан и э -я». Но тут у него из головы вылетели все мысли. Из тумана только что выплыл вчерашний внедорожник. Машина медленно, очень медленно катилась по улице, пока не сдормозила возле его дома. Фрер почувствовал, как заколотилось сердце. Из автомобиля синхронно вышли двое мужчин, в черном вышли и встали у него под окнами. Фрер попытался сглотнуть ком в горле. Ком застрял плотно. Даже не подумав спрятаться... Фрэр разглядывал мужчин. Ростом не меньше метра восьмидесяти каждый. Под распахнутыми пальто темные, застегнутые на все пуговицы костюмы, чуть переливающиеся в свете фонаря. Белые рубашки, черные галстуки. В обоих было что-то от надменной строгости чиновников высокого ранга, но одновременно что-то от безжалостной решимости преступников. мать замер, словно закаменев. Он ждал, что мужчина толкнут калитку и позвонят ему в дверь. Но нет. Они не шевелились, просто стояли под фонарем, даже не стараясь укрыться. Их лица вполне гармонировали с общим обликом. Первый с высоким лбом и зачесанный назад шевелюрой, в которой проскакивалась седина, носил очки в металлической оправе. Второй выглядел более грозно. Длинные, но редкие русые волосы, кустистые брови, углюмое лицо. Две ничем не запоминающиеся рожи, пара самоуверенных сороколетних плебоев в итальянских костюмах. Да кто они такие? Чего им от него надо? Снова вспыхнула острая боль в глубине левого глаза. Он прикрыл глаза и помассировал веки. Когда открыл их, оба призрака исчезли. Она из шатле боялась поверить своему счастью, Вот же действительно повезло, так повезло. И она только что заступила на вечернее субботнее дежурство. И нате вам, труп. Да не просто труп, а убийство. Настоящее, совершенно по всем правилам, соблюдением зловещего ритуала и нанесением жертвы увечья. Как только ей позвонили, она прыгнула в свою личную машину и помчалась на вокзал Сен-Жан, где обнаружили тело. По дороге она... Без конца повторяла про себя полученную информацию. Молодой мужчина найден обнаженным со следами многочисленных ранений. Сцена преступления обставлена необычно. Вроде ничего особенного, но явный дышок безумия. Жестокого, черного безумия. Не просто ссора с поножовщиной или банальное убийство с целью ограбления. Нет, это дело серьезное. Едва завидев возле здания вокзала фургоны с вращающимися фонарями на крыше, чьи лучи с трудом пробивались сквозь густой туман, и полицейских во влажно-блестящих дождевиках, призраками снующих вокруг, она поняла, что все так и есть. Ее первое убийство в чине капитана. Она подберет себе группу, воспользуется правом на проведение неочередных следственных мероприятий и раскроет преступление. Найдет... Убийцы пойдет на первые полосы всех газет в 29 лет. Она вышла из машины и вдохнула сырой воздух. На протяжении последних полутора суток Бордо прям-таки утопал в березы Мари, Как будто город погрузился в болото. Напитался его испарениями, его гнилостными запахами и лягушачьей осклизлостью очень хорошо. Тем не будет выглядеть дело убийства в тумане. Ее охватило дрожь возбуждения. Тут к ней подошел полицейский из участка с площади Капуцинов. На тело наткнулся машинист, перегонявший составы между механическими мастерскими и непосредственно вокзалом. Он заступил на дежурство в 23.00. Подъехал на своей машине и припарковался на стоянке для сотрудников железнодорожного ведомства, расположенной южнее по Гаузе. Пошел по проходу вдоль путей, и здесь, в заброшенной ремонтной яме между платформой номер один и старыми ремонтными мастерскими, заметил труп. Позвонил дежурному начальнику, который незамедлительно связался с железнодорожной полицией и частным охранным агентством, следившим за безопасностью на вокзале сен -Жан. Они, в свою очередь, вызвали полицию. Ближайший комиссариат находился на площади Капуцинов. Дальнейшее Анаиз было и так известно. Час ночи разбудили прокуроры республики. Он обратился в главное полицейское управление Бордо на улице Франсуа де Сурди и велел вызвать дежурного офицера. То есть ее. Больше никого на месте не оказалось. Остальные разбежались по вызовам, которых из тумана было больше обычно. Так, ерунда всякая мелочевка. Дорожные аварии, грабежи, пропавшие люди... А в результате именно ей. Она из шатле, свежеиспеченному капитану, проработавшему их бордо два года, и достала лучший за все дежурство дел. Можете скрежетать зубами от зависти. Они двинулись через здание вокзала. Сотрудник железнодорожной полиции выдал им оранжевые флуоресцентные жилеты. Застегивая на грудили пучку, она и на секунду остановилась сбросить восхищенный взгляд на тридцатиметровые стальные конструкции, теряющиеся в тумань. Они миновали платформу и выбрались на путь. Парень из железнодорожной полиции болтал, не закрывая рта. У них такого отродясь не бывало. По приказу прокурора движение поездов перекрыли на целых два часа. Мертвяк в яме, это ужас какой-то. Они все прям обалдели. Она и его не слушала. Липкая сырость садилась на кожу, пробирая холодом до костей. Сквозь дымку светили красные огни вокзала, складываясь в беспорядочные кровавые созвездия. Поблескивали мокрые кабели. Запотевшие от конденсата рельсы терялись вдали в непроглядной вязкой мгле. Перешагивая через шпалы, Анаис подернул лодыжку. А нельзя на землю посветить. Железнодорожник опустил лампу пониже и снова пустил свой объяснение. Анаис выловила из его рассказа несколько деталей технического характера. По путям подчетными номерами шли поезда до Парижа, под нечетными на юг. Электрические кабели, протянутые над путями, называются сепкой, а металлические штуки, торчащие на крыше локомотивов, только приемниками. Пока вся эта информация была ей ни к чему, но она хотя бы создавала впечатление ознакомления с местным преступлением, пришли... Прожектора, установленные экспертами-криминалистами, буравили ночную тьму, словно вокруг зажило сразу несколько мелких холодных лун. От фонарей белесами полосами расходились пучки света. Чуть дальше находился центр технического обслуживания, где виднелись скоростные поезда и региональные экспрессы, дрезины и моторные вагоны, подернутые серебристым налетом патины. Здесь же стояли товарные вагоны и тягачи. Аналог портовых буксиров, с помощью которых составы выводят к вокзалу. Все эти могучие черные машины напоминали молчаливых титанов. Они пролезли под лентой ограждения, на которой значилась полиция, вход воспрещен. Это и было место преступления. Ремонтная яма, хромированные стойки прожекторов, эксперты в белых комбинезонах с синей полосой. Она и судилась тому, как быстро они прибыли. Ближайшая криминалистическая лаборатория находилась в Лузе. «Хотите посмотреть на тело?» Перед ней стоял офицер антикриминальной бригады, поверх дождевика накинувший флюоресцентный жилет. Придав лицу приличествующее случаю выражение, она кивнула. Ей приходилось сдерживать собственное нетерпеливое возбуждение. А тот счет туман. Помнится, как-то раз, когда она была еще студенткой, Профессор право шепнул ей в коридоре Вы, настоящая Алиса в стране чудес. Главное для вас найти мир себе померки. С тех пор прошло восемь лет, и вот она лезет чьи шпалы, чтобы посмотреть на труп Найти мир себе померки. На дне ямы, 5 и шириной 2 метра, творилось обычная для места преступления суета, раньше усугубленной теснотой. Криминалисты толкались с локтями. Наступали друг другу на ноги, делали снимки с помощью особых монохромных ламп, работающих в диапазоне от инфракрасного до ультрафиолетового света, изучали каждый миллиметр почвы, брали образцы, упаковывая каждый в отдельный пакет. на наис пришлось приглядеть, чтобы этой суталке различить труп. Молодой парень лет двадцати, голый, истощенный, тело в туировках. Кости упирают сквозь кожу бледную до почти фосфорной белизны. И рельсы, проложенные поверху ямы, казались рамой для представшей взору она из картин. Ей вспомнились полотна мастеров Возрождения. Мученики с бескровными телами, застывшие в неестественной позе в глубине церкви. Но главный ужас ждал ее впереди. Мертвое тело венчало не человеческая, а бычья голова огромная черная башка, отрубленная по шею, и вши должно быть не меньше полусотен килограммов. тонаис наконец дошел к смыслу происходящего. Все это было реально. У нее подогнулись колени. Преодолев накатившую слабость, она наклонилась вперед и заставила себя собраться с мыслями. Вариантов было всего два. Либо убийца отрубил жертве голову и приставил к ее плечам бычью голову, ибо насадил свой страшный трофей прямо на череп убитым. Символика в любом случае была ясна. Он убил Минотавра. Минотавра современности, затерянного в хитросплетении железнодорожных путей, то есть в лабиринте. Спуститься можно. Ее бахила бахилы и бумажную шляпу форенчепца. По железной лесенке, приставленной к краю яма, она начала спуск. Криналисты постранились, давая ей дорогу. Она присела на корточки, осмотрела интересовавшее ее место и убедилась, что чудовищная голова домашнего животного была насажена на человеческую. Значит, правильным оказалось второе предположение. Убийца надел бычью голову на голову жертвы, очевидно, приложив немалые усилия. Вряд ли от черепа убитого стало что-либо поддающееся идентификации. Наверное, он выдолбил бычью шею изнутри. Она исповернулась на голос. Это был над эксперт Мишель Лонго. Из-за накидки с капюшоном, делавший всех похожими на призраки, она его не сразу узнала. — Когда наступила смерть? — спросила она, поднимаясь на ноги. — Пока точно не знаю. Но меньше суток назад. Холод и туман сильно осложняют мне работу. — Его убили здесь? Врач развел руками в перчатках. Из-под склада капюшоны поблескивали его защитные очки фирмы «Персол». «Не исключено, что убийца перетащил сюда тело сегодня вечером. Поди догадайся». Она и вспомнила, что со вчерашнего дня весь город буквально утопал в тумане. Да уж, в этом гороховом супе убийца мог передвигаться совершенно спокойно, не боясь, что его заметит. «Привет». Она подняла глаза, приложив колбу колбу сложенную козырьком ладонь. В белом свете прожекторов на краю ямы нарисовался четкий женский силуэт. Лица она не видела, но по фигуре сразу узнала заместителя прокурора Вероника Руа, своего почти двойника.